Я была там. Я была там в ту ночь, когда драконица явилась к залу торговцев удачного, в ту ночь, когда была заключена сделка. Я слышала, что говорила Тенталья, и видела, как с ней подписали соглашение. Голос женщины задрожал. Я слышала, как Рейн Хупрус требовал еще одного условия соглашения, чтобы Тенталья помогла ему найти Малту. Элис, Перевела взгляд с потрясенной старшей на членов совета. Она заставила себя стоять прямо, собрала всю храбрость, которую в себе даже не подозревала, и возвысила голос, чтобы ее было слышно всем в зале. «Мое имя Элис Кинкарон Финбок. Помимо того, что я подписала соглашение с драконицей Тентальей, и потому имею право голос и здесь, вряд ли кто-то в удачном знает о драконах из старшей раси больше меня». Я проделала долгий путь от Удачного до Косарика, намереваясь поговорить с драконами и пополнить свои познания. С тех пор, как Тинталья появилась среди нас, я посвятила себя изучению и переводу всех доступных свитков и глиняных таблиц, где говорится о драконах и старших. И мне кажется, вы не до конца сознаёте, чем рискуете, идя на нарушение соглашения с драконицей, которая скрепила его своим истинным именем. Зато я, как лучший знаток драконов в Удачном, не могу этого не понимать. Переведя дыхание, Элис отбросила прочь сомнения. Здесь не было никого из Удачного, поэтому никто не мог оспорить сказанное. А сама она знала, что говорит правду, и только это сейчас имело значение. Она продолжила свою речь, с удивлением прислушиваясь к собственным решительным словам, слетавшим с языка. Не думаю, что совет торговцев Касарика наделён властью принимать такие решения касательно Ты изучала драконов и старших, вдруг прервала её Малта. Скажи, ты находила в древних свитках упоминание о месте под названием Кельсиндра? Кажется, это был город старших. Элис ощутила себя парусным кораблём, внезапно потерявшим ветер. Неожиданный вопрос Малты сбил её с мысли, и вся цепь рассуждений, которую она намеревалась развернуть перед советом, мгновенно вылетела у неё из головы. Новость о немедленном исходе драконов потрясла её. Она-то, когда Лифтрин поделился с ней тайной, решила, что у неё будет хотя бы несколько дней на общение. А теперь оказалось, что её лишают и этой малости. На миг Элис преисполнилась решимости отвоевать утраченное. Но стоило вмешаться Малте, и вся ее напускная смелость куда-то исчезла. Элис взглянула на членов совета, ожидая увидеть на их лицах недовольство вопросом старшей, но они так же сосредоточенно, как и сама Малта, ждали ответа. Торговец Полик подалась вперед, уставившись на приезжую, и тут капитан, о котором Элис почти позабыла, успокаивающе сжал ее руку. — Ну же, скажи им. В несколько мгновений Элис не доумевала, ему-то откуда знать про Кельсингру. Но потом вспомнила их вчерашнюю беседу о речной навигации. Ливтрин говорил, что форватер, который он шёл только месяц назад, уже может быть занесён илом. А Элис изо всех сил, стремясь произвести впечатление, с умным видом кивнула и рассказала историю из старого свитка о том, что подход к пристаням Кельсингры тоже приходилось часто расчищать. Капитан заметил, что никогда не слышал о таком городе. Телис в ответ только пожала плечами, бросив фразу, что Кельсингру, наверное, давным-давно поглотила река. Она посмотрела на Малту, та даже слегка наклонилась в её сторону. Казалось, старшая приготовилась к борьбе. Её глаза пылали надежды. Световые шары, только что окружавшие Малту плотным кольцом, снова разошлись в стороны. Но она по-прежнему казалась средоточием света в этом зале. Как могла Элис признаться, что Кельсингр для неё всего лишь название из свитка? Она беспомощно огляделась по сторонам, и её взгляд, по воле судьбы или случая, упал на гобелен слева от малты. Странный трепет пронзил Элис. Она медленно подняла руку и указала на гобелен. Вот Кельсингра. Элис подошла ближе к стене. Её сердце с каждым шагом колотилось всё быстрее. "Дайте мне больше света, пожалуйста", произнесла она, в восторге от своей находки, почти забыв, где находится и с кем разговаривает. В ответ на её просьбу Малто послала следом световые сферы. Они плыли за Элис и остановились одновременно с ней. Освещённый гобелен стал похож на окно в древний мир. Здесь были все его приметы. Неведомая мастерица прошлого так постаралась, что можно было разглядеть мельчайшие детали местности. Вот Элис указала на то, о чём говорила. Это должно быть знаменитое план-башни Кельсингри. Судя по тому, что я читала, план-башни были построены в нескольких крупных городах старших. В каждой такой башне была выложена большая рельефная карта окружающей местности. А окна смотрели как раз на те земли, которые были изображены на карте. Кое-где использовались символы, обозначающие более отдалённые места. В свитках написано, что план башни каким-то образом помогали людям быстро перемещаться из одного места в другое, но как именно не говорится. План башни в Кельсиндре упоминается в нескольких источниках, и, возможно, это указывает на её особое значение среди башен. Элис слышала собственный голос словно издалека как она мечтала что этот наставнический тон когда-нибудь появится у неё когда её изыскания получат широкое признание и люди пожелают чтобы она поделилась с ними своими знаниями ей в голову не приходило что придётся читать лекцию в казарнике и что среди её слушателей будет старшая указав в другую точку элис заговорила снова Вы видите, что план башни является частью весьма впечатляющего здания. На декоративном фризе на фасаде изображена старшая. Она идёт за плугом, запряжённым волом. На прилегающей стене королева-драконица. Я предполагаю, что сочетание этих двух изображений не случайно. Оно означает, что эта пара так же значима для Кельсингра, как две стены главного городского сооружения. Мы можем только гадать, что нарисовано на других стенах здания. Посмотрите, какую выдающуюся ширину и глубину имеют ступени, ведущие к огромной входной двери. Людям, равно как и старшим, которые по росту сравнимы с людьми, не понадобились бы ни такие ступени, ни такие огромные двери. Я считаю, что это сооружение, названное в одном свитке цитаделью летописи, предназначено не только для старших, но и для драконов. Но где это находится? Где она? Кельсингра. Низкий, полный нетерпения голос Малты оборвал лекцию. Элис медленно повернулась, чтобы взглянуть на старшую. Указать точно я не могу. Насколько мне известно, до сих пор не найдено ни одной карты той местности, что мы сейчас называем дождевыми чещёбами. Но судя по письменным источникам, Кельсингра расположена значительно выше по реке, чем Трехок и Касарик. У нас есть описание роскошных лугов, которые окружали город и служили отличными пастбищами как для домашнего скота, так и для диких животных. Драконы питались теми и другими, и это считалось их правом. Но описанные в свитках открытые холмистые луга совсем не похожи на густой лес дождевых чещёб, который всем нам известен. Тоже можно сказать и об описании реки. Согласно свиткам, река в окрестностях Кильсинга была глубокой, а во время разливов становилась очень быстрой и опасной. В свитках и на этом гобелене наглядно изображено, как парусные корабли с килем подходят к городу и причаливают в пристани. Там же стоят большие торговые суда. То есть изображение не соответствует реальной реке Дождевых чещёб, которую мы знаем. Следовательно, мы можем предположить, что река изменилась, особенно если вспомнить о погребённых развалинах здесь под городом. Или же можно считать, что существовала другая река, приток реки дождевых чещёб, либо вообще отдельный поток, ныне поглощённый нашей рекой, но некогда протекавший мимо Кельсингры. Слова и воздух в лёгких Элис закончились одновременно. Она повернулась от гобелина к слушателям. На лице Малты отражалась смесь торжества и разочарования. Торговец поля кнеистово кивала «Превосходно!» Воскликнула она, прежде чем кто-то успел вставить хоть слово «Мы в долгу перед тобой, госпожа». «Черный дракон говорил об этой Кельсингри как о наилучшем месте для пребывания драконов. Они намекали нам, что это был большой город старших». Но до нынешнего момента ничто не подтверждало его существования. Вы представили нам не только наглядное свидетельство, но и своё высокоучёное мнение касательно того, что это место действительно существовало и возможно продолжает существовать. Никто из нас и не ожидал таких замечательных новостей. Я ожидала, спокойно выдразила Мальта. Я ожидала появления карты карта, которая бы чётко показала нам, где располагался этот город по отношению к двум другим городам старших, тем, что нам известны. Мальта щёлкнула пальцами, словно в раздражении, и световые шары порскнули в стороны, как испуганные коты. Она подошла к нижнему ряду скамей и устало опустилась на одну из них. Неожиданно старшая стала похожа на обычного уставшего человека. Мы так ужасно подвели их. дали слово тинталье и поначалу делали для них всё, что могли но постепенно стали всё больше пренебрегать обещанием и последние 2 года были сплошным кошмаром многие из них уже умерли без нашей помощи они умерли бы все без нашей помощи большинство из них даже не окуклились бы и тем более не вылупились возразила полек Если бы мы не распиливали коконы на доски, чтобы построить корабли, многие древние драконы выжили бы и вылупились после землетрясения. Не сдавалась Мальта. А если бы не было живых кораблей, где были бы вы все, осмелилась заметить Элис. Мальта, казалось, погружалась в отчаяние, но Элис чувствовала нарастающее возбуждение. Самое замечательное из всех идей которые когда-либо приходили ей в голову, внезапно предстали перед её внутренним взором. Обдумать эту идею ей не хватало смелости. Элис колебалась, разрываясь между страхом получить отказ и ужасом перед возможным согласием. Попытавшись придать голосу твёрдость, она спросила: "Как скоро драконы должны отправиться в путь?" "Чем скорее, тем лучше", ответила Полик. и провела обеими руками по своим стриженным седым волосам, поставив их дыбом, словно драконьи гребень. «Задержка только навредит всем, в том числе драконам. Если бы они могли тронуться в путь завтра, я настаивала бы над этим. Но я проделала долгий путь из удачного только ради того, чтобы изучить этих драконов и, возможно, поговорить с ними», — вытразила Элис. «Они мало склонны к разговорам». мрачно сказала Малта. Даже если бы ты прибыла несколько месяцев назад, то дело обстояло бы точно так же. У них есть наследственная память драконов, которыми они должны были стать. Но как мне тяжело мне это признавать, торговец полек права. Здесь они были и остаются отверженными. Я делала всё возможное, чтобы почаще навещать их. И знаю, с какими трудностями сталкивались те, кто честно пытался соблюдать условия нашей сделки с Тентальей. Я не слепа и все вижу. Но я хотела бы, чтобы все закончилось не так ужасно. Хотела бы пойти с ними и убедиться на месте, что они хорошо устроились, но я не могу. Она говорила это с такой горечью, что Элис даже подумала, не больна ли старшая. Но тут Малта приложила руки к животу, характерный жест, безошибочно выдающий женщину, которая носит дитя и для которой дороже его нет ничего на свете. Теперь всё понятно, головоломка решена. Обстоятельства явно складывались в пользу Элис. Если это и не судьба, то что же? Зато я могу пойти. Она отчётливо произнесла эти слова, стремясь не упустить шанс. Я готова путешествовать вместе с драконами. чтобы мои знания служили на благо их раси. Я согласна изучать их, наблюдать за ними и осмелишь признать, надеюсь быть вместе с ними, если нам вопреки всему удастся найти Кельсингру. Позвольте мне пойти. В зале повисло молчание. Малто смотрела на Элис как на вестницу спасения. Траговец Полик выглядела так, будто срочно измышляла какой-то хитроумный план. Двое членов совета таращились на Элис с неприкрытым ужасом. Она интуитивно догадалась, у этих двоих были какие-то свидетельства того, что Кельсингра существует и что там можно обнаружить ценное наследие старших. Элис только что совершенно непреднамеренно сорвала какой-то заговор. Мысль об этом подогрела её отвагу. Если Кельсиндра будет обнаружена, обратилась она к Малти, и окажется в сохранности, она станет ценнейшим источником знаний о том, как драконам и старшим удавалось жить вместе. Загадки, обнаруженные в Трехоге и Касарике, возможно, разрешатся в Кельсиндре. Это несомненно должны обсуждать торговцы дождевых чещёб, заявил один из сидящих за столом мужчин. Это должны обсуждать драконы и старшие, возразила Малта. Сперва надо найти это место и доставить драконов туда, где они смогут жить, заявил Лифтрин, улыбаясь до ушей. Он пересек сумеречный зал, шагнул в круг света и встал рядом с Селис. Если госпожа желает отправиться в это путешествие, чтобы изучать драконов, я с радостью возьму её с собой. Седовласый глава совета подалась вперёд, словно желая что-то возразить, и капитан спокойно добавил: "На самом деле, я так и так собирался поставить это условием сделки". Ливтри натъважно повернулся к Мальте, слегка поклонился и произнёс: "Возможно, следует уступить Мальте Хубрус". Она предложила, чтобы у драконов тоже был представитель. "А что ж для этого может быть лучше, как не взять на борт знатака драконов?" Малта устало улыбнулась, потом перевела взгляд на совет. Я буду говорить от имени Тинталии. Она посмотрела на Элис, в глазах старшей был вопрос. Элис кивнула даже прежде, чем Малта произнесла: "Если Элис Финбокс согласна отправиться в это путешествие, я согласна принять её как беспристрастного судью". действующего в интересах драконов. 4-й день месяца злаков, 6-й год Вольного союза торговцев от Дитози Эреко. Ох уж этот мелкий, пронырливый мерзавец. Даже его голуби брезгуют гадить на него. Как будто вес наших чернил на уголке свитка настолько велик, что голубь надорвётся. Самодовольный засранец вечно ищет повода опорочить меня. Потому что, знает, если меня уволят, на моё место, вероятно, возьмут его брата. Умоляю, будь осторожен, выбирая посыльную птицу, если хочешь чертнуть пару строк для меня. Помни, что все птицы, которые знают дорогу к моей голубятни, помечены красными ленточками. Ким ленится красить свои ленточки и использует простую кожу. Вот ведь кусок дерьма. Дитози